Глава 1454. Долгожданная встреча с истинной сущностью. Если взглянуть на кольцо глубокой Земли сверху, то оно предстанет в виде колеса настолько огромного, что даже сильные мира сего не смогут подобрать подходящих слов, чтобы описать его слишком уж оно гигантское. В нём располагается множество дао-доменов, которые состоят из бесчисленных звёздных доменов. Каждый звёздный домен насчитывает мириады вселённых, Сложно представить существо или человека, способного обойти всё кольцо глубокой земли. Это можно сделать только на пике культивации кольца глубокой земли на так называемом «девятом шаге». Даже в бесконечном множестве цивилизаций появление тех, кто сможет довести культивацию до этого уровня, было редчайшим событием. За долгую историю таких людей можно перештать по пальцам, ибо для их появления требуется несравненный талант, огромная удача и благосклонность судьбы. Посему на Кольце Глубокой Земли из-за трансценденции каждая эра проходит под знаменем ожесточённого соперничества, смертоубийств и подтверждений Дао. Всё это ради того, чтобы достичь пика Кольца Глубокой Земли и перейти на ступень Сверкающих Небес. Практически никто из ныне живущих не слышал об этой ступени, только те, кто достиг немыслимого уровня культивации, может узрить за пределами Кольца Глубокой Земли другое Кольцо, Сверкающие Небеса. Ещё меньше знают, насколько велико Кольцо Сверкающих Небес или из чего состоит одноимённая ступень. Сведущие в подобных вещах разбили звёздный барьер и ступили на Сверкающие Небеса. Всё это ни капли не интересовало Ван Була. Он путешествовал по звёздным доменам Кольца Глубокой Земли с кувшином вина, созданным из жемчужины. Каждый раз вкус вина в нём был совершенно новый. В пути он то и дело прикладывался к кувшину, Он был настолько расслаблен, что несколько раз даже начинал горланить песни. Пение разносилось по всему звёздному домену. Живущие во вселенных люди разных народов, заслушав песню, цепенели, как будто слушали великое дао. «Как весело!» Ван Буэлл рассмеялся и довольно рыгнул. Запах перегара затопил лежащий впереди звёздный домен. Жители вселенных этого домена захмелели. Они не протрезвеют ближайшие десять тысяч лет. За это время никто в звёздном домене не умрёт, но они не смогут проснуться. Вся жизнь замерла, но она не стала статичной, просто все были мертвецки пьяны, даже воля Дау не стала исключением. Этим людям ничто не угрожало, потому что никто из вне не мог очинить что-то недоброе. Стоит переступить границу звёздного домена, как чужеземец заснёт в пьяном ступоре. Ван Була окинул этот мир замутнённым взглядом, на его губах играла беззаботная улыбка. В своих поисках он миновал ещё несколько звёздных доменов. Пока ему не удалось обнаружить ни одной зацепки, но его это не беспокоило, спешить было некуда. Пока у него было чем промочить горло, путешествие казалось таким уж плохим. Время от времени Ван Була делал установки, чтобы развеяться, он не сходил в некоторые цивилизации, чтобы понаблюдать за развитием народов. Иногда он даже вмешивался в естественный ход вещей ускоряя развитие цивилизаций, возвышая некоторые народы своим благословением. Для него всё это было игрой. Его шаг становился всё легче и пружинистей. Разумеется, на пути попадались и узколобые люди. Его ауры было достаточно, чтобы напугать всё живое в звёздных доменах, которые его чувствовали. Однако встречались и глобцы, чья гордыня и высокомеряне знали границ. Движимые недобрыми намерениями, они искали встречу с Ван Буэлэ, который специально не испускал давление. Большинство из них Ван Буэлэ аннигилировал простой пощёчиной. После удара от них не оставалось даже крошечной капельки крови. Наиболее могущественные среди них удостаивались двух пощёчин, только один противник не погиб даже после трёх ударов. Загадочная форма жизни в виде шипастого кактуса. По размеру он был не больше ладони, да и выглядел довольно заурядно, тем не менее он был необычайно свирепым и кровожадным существом, Ван Буэлла встретил его, когда тот с необычайной скоростью бился в пузырь на начальной ступени Великой Вселенной. Под его натиском пузырь безымянной Вселенной разбился. Вся питательная энергия тут же была поглощена кактусом. Среди шипов появилось довольное лицо. Удивлённый Ван Буэлла решил повнимательнее изучить это создание. Раздражённый таким вниманием кактус с самопомрачительной скоростью налетел на Ван Буэлла. От удара ладони множество его шипов сломались... Свизгом он попробовал атаковать, словно первая стычка его не убедила. Ван Буэлэ из любопытства ударил его ещё раз. Теперь сломались не только шипы, на самом кактусе появились трещины Кактус оказался не очень смышлённым, поэтому он бросился в атаку ещё раз. Третий удар Ван Буэлэ отправил его в полёт в невообразимую даль. Сила удара была настолько чудовищной, что он пробил пустоту и бесследный исчез. «Похоже, я чутка переборщил». Выбросил его за стену кольца глубокой земли. Ван Буэлэ посмотрел в сторону, куда улетел кактус, а потом, потеряв к нему интерес, продолжил путь. Сложно сказать, сколько времени прошло, но Ван Буэлэ с кувшином в руках наконец дошёл до нужного места. До звёздного домена, мимо которого когда-то прошёл континент желаний. После небольшой паузы он внезапно посерьёзнел. Даже если прошёл миллион лет, аура должна остаться. Ван жил пальцами пустоту, Весь звёздный домен усказился, из ничего возник чёрный туман и подплыл к Ван Буэлэ. Почувствовав знакомую ауру, он пробормотал. «Истинная сущность, как ты сейчас выглядишь? Неужто ты стал континентом? Как-то некрасиво не находишь?» Ван Буэлэ улыбнулся, но улыбка не коснулась его глаз. Схватив прядь чёрного тумана, он определил направление и сделал шаг вперёд. Этот шаг перенёс его сквозь бесчисленное множество звёздных доменов и сотни тысяч даудоменов в пустынную часть космоса. Здесь не было звёзд и планет, только гниющий континент, который медленно плыл в пустоте. Его переполняли чёрный туман и аура желания. На его просторах высились руины давно сгинувших цивилизаций и государств. Вокруг кружили пойманные в его орбиту планеты, но если присмотреться, то оказывалось, что континент имел форму лица, искажённого злобой и в то же время страдальческой гримасой. При виде лица Ван Буэлэ охватили противоречивые эмоции. «Истинная сущность».